А вот была история Однажды выдающийся ученый профессор Хэмфри Дэйви Получил письмо от одного из студентов Тот писал, что его зовут Майкл Фарадей Что он прослушал курс лекций уважаемого профессора И теперь хотел бы поработать у него в лаборатории Королевского института Профессор спросил своего ассистента Ну что, берем? Студента Ассистент сказал «Возьмите его и поручите ему мыть колбы, пробирки и прочую посуду Если согласится, то будет из него толк Как мы теперь знаем, ассистент не ошибся»